«Вы хотите, чтобы я пошел дежурить в вестибюле?» — спросил Кристиан, появившись в дверном проеме. Я встал со стула и выглянул на улицу. Солнце уже взошло, и было светло так, как бывает светло в январе. Будто откуда-то издалека пробивается свет тусклой матовой лампы. Снег на парковке перед входом в Парк приключений убрали, и сверкающее пушистое покрывало сменилось коричневым с белыми разводами то тут, то там, в местах, где грейдер скрёб по асфальту, чернели пятна. Для ответа было достаточно мимолетного взгляда. Если на парковке никого нет, значит, никто не придет за билетами, следовательно, нет смысла торчать в вестибюле. Но вдруг сразу много народу набежит? Я снова посмотрел на Кристиана. Он мучительно подыскивал слова. Вдруг они вспомнят, как им тут было хорошо, классно, что это все таки лучший парк приключений и что… На этом его внутренний ресурс иссяк. Таким я его никогда не видел. Даже накачанные мышцы будто сдулись. И я понял кое-что важное. Он боится. Это был не тот Кристиан, которого я знал. А ведь не так давно он вместе со мной участвовал в рискованном предприятии, когда мы ночью поехали добывать наш самый новый и самый большой аттракцион «Прыжок лося», действуя способом, далеким от математики. В той операции Кристиан показал себя как человек бесстрашный и инициативный, а теперь паниковал настолько, что это было видно невооруженным глазом. Поэтому я спросил: "У тебя какие-то новости?" На лице Кристиана отобразилась мука. "Мистер Фитнес в Финляндии", сказал он тихим голосом. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы это осмыслить. Я не знал, что ответить, поэтому взял паузу. "Я участвую в этом году" продолжил Кристиан еще тише. «И они организуют соревнования?» Лицо Кристиана горело, и тут меня осенило. «В Сальто-Мортале?» Кристиан кивнул. «Когда назначены соревнования?» спросил я. На пунцово-красном лице Кристиана проступило явное замешательство. «Ты тоже участвуешь?» Молчание. «Кристиан», — сказал я, «мне хотелось бы, чтобы ты кое-что разузнал о Сальто-Мортале». Кристиан громко сглотнул. Движение КДК было заметно с другого конца кабинета. «Да, разумеется», — кивнул он. «В апреле». До апреля оставалось еще почти три месяца. Стало быть, Сальто Мортале строит планы на долгую дистанцию. Следовательно, свою агрессивную рекламную кампанию они продолжат. А это, в свою очередь, означает, что Сальто Мортале думает о привлечении клиентов в долгосрочной перспективе и собирается действовать в том же духе до тех пор, пока мы не закроем двери нашего парка. Однако Кристиан не сказал о главном. «Если ты не против, я задам личный вопрос», — произнес я. «Почему ты так нервничаешь?» «Ну, это самое... Нужно будет это... ну, Идти туда в Сальто-Мортале». Я внимательно посмотрел на Кристиана. По его виду можно было предположить, что он только что вынес кассу парка или, например, не успел добежать до туалета а ведь он всего-навсего произнес вслух очевидную истину, в которой ему по той или иной причине не хотелось признаваться. «Вот и отлично», — сказал я. «Нам все равно надо туда как-то пробраться». Кристиан не то чтобы улыбнулся, но его щеки по цвету напоминавшие пламя, которое вырывается из сопла ракеты, начали понемногу остывать. «Кип пампинг», — пробормотал он едва слышно. сальто Мартале располагался в Эспо, сразу за западной окраиной Хельсинки. Здание несколько превосходило по размерам игровой павильон в нашем парке приключений. Огромный логотип Сальта мортали на крыше сиял так ярко, что при необходимости мог бы служить ориентиром для воздушной навигации по всей Южной Финляндии. По велодорожке я спустился к автостоянке, перешел дорогу по зебре и стал обходить здание. Одновременно моему взору открылся великолепный вид на переполненную парковку. Машины кружили по проездам, газовали, сдавали задним ходом или медленно ползли в поисках свободного места. В воздухе витало предвкушение большого спортивного праздника. Я проделал немалый путь, прежде чем добрался до входа в парк. Я оказался в конце огромной очереди. Такого восторга я еще не видел. Разумеется, энтузиазм маленьких посетителей был вызван по большей части бесплатными хот-догами, и, как теперь выяснилось, бесплатными вафлями со взбитыми сливками и клубничным джемом. Посетители ростом повыше, большинство которых составляли отцы, излучали такое довольство, какого я в своем парке не наблюдал ни разу. На стене красовался плакат с программой на неделю. Каждый день гостей ждали выступления артистов, развлекательные мероприятия и разнообразные угощения. Нижний край плаката занимала надпись огромными желтыми буквами. Вход бесплатный. И точно, через 20 минут я совершенно бесплатно вошел в Сальто-Мортале. Несколько секунд спустя я осознал, что с каждым мгновением все меньше понимаю происходящее. Некоторые устройства и аттракционы я опознал с первого взгляда. Кенгуриные скачки, слоновую ферму с автомобильчиками и эйфелеву башню для прыжков мне приходилось видеть у поставщиков. И, разумеется, я слышал про бобра и видел фотографии этого аттракциона, который, конечно, сразу обращал на себя внимание. Гигантский грызун, почти 20 метров в длину, а с учетом хвоста и всех 30, покрытый неотличимым от настоящего искусственным мехом, являл собой зрелище настолько впечатляющее, что в какой-то момент мне перестало хватать воздуха. Зато десятки малышей, карабкающиеся наверх, протискивающиеся вперед и скатывающиеся с горок, явно не испытывали дефицита ни кислорода, ничего-либо еще. Согласно моим акустическим оценкам, шум, производимый толпой гостей, в разы превосходил тот, который я слышал в собственном парке. А визуально наблюдаемая активность была заметно интенсивнее, чем в самые оживленные дни у нас. В общем, жизнь здесь била ключом. Я двинулся дальше. Еще больше оборудования, еще больше аттракционов, больше красок, больше шума, больше движения. И все вокруг сверкало новизной. От безупречно гладкого бетонного пола Да комет с пышными хвостами у меня над головой. Я обошел парк дважды. В одном углу павильона известный бизнес-коуч объяснял папашам, как всегда и во всем добиваться успеха. В другом популярный поп-певец с обнаженным торсом раздавал автографы мамашам. Уже во второй раз я остановился в дверях кафе. Цены на светящемся табло поражали. Венский шницель аля «Оскар» стоил всего 1 евро. Мясные фрикадельки с картофельным пюре — 1 евро. Десерты — бесплатно. По павильону змеей извивалась очередь. Я попятился от двери, вновь испытав нехватку воздуха, и отошел в сторонку, подальше от сутылоки. Продраться через толпу было нелегко, но в конце концов мне удалось укрыться под беличьими деревьями и перевести дух. Деревья, по-видимому, пользовались в парке наименьшей популярностью. Разной высоты и толщины они представляли собой целую рощицу, где посетители, сидя на ветках, могли бросать в пластиковых белок пластиковыми же орешками размером с теннисный мяч. Белками заинтересовался единственный посетитель ростом чуть более метра. Но занимали меня не пластиковые орехи, валяющиеся тут и там. Я непрерывно проводил вычисления, чего голова у меня пухла все больше и больше. Я решил минутку передохнуть, а потом подумать, что делать дальше но едва я втянул воздух в легкие, как за спиной раздался голос. «Хенри Коскинен!» Поскольку меня окликнули на вдохе, я закашлялся и, лишь восстановив дыхание, оглянулся. Передо мной стоял мужчина лет 30, В пиджаке с отворотами на рукавах и в джинсах, которые не прикрывали щиколоток, словно он из них вырос. Я кивнул и подтвердил, что действительно являюсь Хенри Коскиненом. «У нас к вам дело», — сказал мужчина. «Пойдемте со мной, поговорим». Я рассмотрел мужчину внимательнее. Серые глаза, светлые волосы с безупречным пробором. Лицо несколько контрастировало с раскованным стилем одежды. Скорее, оно выдавало человека скрытного, который по мере сил пытается замаскировать свою сущность. Я последовал за ним. Мы шли через игровой павильон, словно вброд пересекали широкую реку. Толпы посетителей создавали мощные водовороты, грозившие унести нас за собой. Тем не менее, нам удалось добраться до другой стороны павильона целыми и невредимыми, что можно было считать своего рода успехом. К моему удивлению, дойдя до скалодрома «Мартышки», который я принял за дальнюю стену павильона, мы двинулись дальше. За «Мартышками» оказалось еще одно крыло, по-видимому, офисное. Поднявшись по короткой лесенке, мы попали в помещение, которое, пожалуй, можно было назвать вестибюлем. Мужчина махнул рукой направо, и мне показалось, что на его лице мелькнуло что-то вроде улыбки. Довольно-таки кислый, словно у него был полон рот брусники. Мы вошли в переговорную комнату. Ну или я подумал, что это переговорная. Длинный стол и стулья вокруг. В углу флипчарт. Мой спутник закрыл дверь. Мы оказались в комнате вдвоем. «Садитесь, пожалуйста», — предложил мужчина. Я посмотрел на него, на стол и стулья. «Где вам будет удобно?» — сказал мужчина. — А это… на пару минут. Я вытянул стул из-под стола и сел. Мужчина сел по другую сторону стола, чуть левее от меня. Я поправил пиджак, пощупал узел на галстуке, стал ждать. Мужчина уткнулся в свой смартфон. Через пару минут дверь открылась. В помещение вошли двое. Первого я поначалу принял за близнеца того, кто меня сюда привел, но в следующий момент понял, что ошибся. Меня ввела в заблуждение их практически идентичная одежда и манера держаться. Да и улыбка у него получалась не лучше. Он сел за стол по другую руку от меня, наискосок справа. Второй расположился между ними, прямо напротив. Молодежный наряд, непринужденные жесты, возраст немного за сорок, темные короткие волосы зачесанные назад и уложены гелем. В темной щетине поблескивает седина. Голубые глаза. Несколько секунд он рассматривал меня. Затем произнес. Пришли ознакомиться с местом, как я понимаю. Хотел посмотреть, как тут у вас все работает, честно ответил я. Я же говорил, услышал я голос слева и повернул голову. Мужчина по-прежнему держал в руках телефон, но от улыбки не осталось и следа. Йонас, сказал человек, сидевший передо мной, убери уже телефон. Мне показалось, Йонас готов, если не взорваться, то что-нибудь взорвать. Тем не менее, он, хоть и неохотно, убрал телефон в нагрудный карман пиджака. Мужчина, напротив, снова посмотрел на меня. Котка, назвался он. Я Ника Котка. А вы, значит, Хенри Коскинин. Уже второй раз за короткое время мне пришлось подтвердить, что это я и есть. И что, вам понравился парк? Спросил Ника Котка. Впечатляет, сказал я совершенно искренне. Хоть я и не все понимаю. «А тебе и не нужно», — услышал я голос справа. Это, наконец, заговорил тот, которого я принял за брата-близнеца Йонаса. Только теперь я заметил, как сильно они не похожи. Отвороты на рукавах пиджака и слишком короткие штанины действительно создавали ощущение некоторого сходства, но отличия бросались в глаза. Коротко подстриженные блондинистые волосы третьего и его жидкие до полупрозрачности усики вероятно должны были производить впечатление элегантности, но на деле лишь оттеняли собой природную угрюмость, сквозившую в позе, в посадке головы и во взгляде из подлобия. Если бы мне предложили выбрать самого непредсказуемого из этой троицы, не уверен, что я назвал бы Йонаса, помешанного на своем смартфоне. «Вот что Олови имеет в виду», — сказал Ника -котка. «Ты пришел сюда немного поглазеть? Окей, нет проблем. Но теперь ты немедленно отсюда сваливаешь». Нагловатый тон с каким он это произнес и его уверенность, что так оно и будет, подняли в моей душе настоящую бурю. Люминесцентные лампы на потолке словно вспыхнули ослепительным светом, и перед моим мысленным взором промелькнули картины происходящего в этом парке вперемешку с тем, чего лишился мой собственный. Будто электрический ток пробежал по телу. Прилив адреналина словно запустил небольшую атомную электростанцию. Я подумал о том, кем я был, кем стал, и как много в конечном счете поставлено на карту. Сюда я пришел, чтобы защитить свой парк, рабочие места моих сотрудников, и все, что я, преодолев страх и рискую жизнью, создал своим трудом и благодаря математике. Я вспомнил череду похожих ситуаций — шантаж, запугивание, давление, зловещие намеки и прямые угрозы. По очереди посмотрел на каждого из троих мужчин, сидевших передо мной по другую сторону стола. Я верил математике. Она спасла мне жизнь, она спасла все, что меня окружало. Пока математика со мной, я не сдамся. И вообще никогда не сдамся». Я набрал полные легкие воздуха. «Я просто пытаюсь понять, как работает ваш парк», — сказал я, и как будто услышал себя со стороны, удивившись собственному спокойствию. «А зачем тебе понимать, как работает наш парк?» — отозвался Ника Котко. «Может, тебе стоит сосредоточиться на том, почему твой собственный не работает?» Йонас издал смешок, который я не назвал бы добродушным. «У чувака парк не работает», — уловещал необходимым подтвердить слова Ника Котки. «Как там у вас с посещаемостью в последнее время?» — спросил Йонас и снова полез в карман за телефоном. «Йонас, оставь телефон в покое», — бросил Ника Котка, и рука Йонаса замерла и опустилась на стол, словно собака, которой дали команду лежать. «Посещаемость на нуле», сообщил Олаве. «Олаве, — сообщил Олови. Олови, сказал Никокотко, — «помолчи». Но Олови явно был очень доволен своим замечанием. Никакотка на протяжении всего разговора не отрывал от меня взгляда. А теперь скажу я. В отношении тебя с этой минуты действует пожизненный запрет на посещение Сальто-Мортеля, и ты сейчас вылетишь отсюда пинком под зад. Насколько хорошо вы знакомы с поведенческой экономикой? Спросил я. Осмелюсь сказать, что ваша бизнес-модель вредит не только мне, но и вам. Как, впрочем, и всей индустрии парков приключений. Причем как в короткой, так и в долгосрочной перспективе. Она создает у наших посетителей, основная часть которых, замечу, находится в легко поддающемся влиянию возрасте, представление о том, что парки приключений ничего не стоят и не должны ничего стоить. И это работает в ущерб паркам, потому что клиенты привыкают ходить в них за даром. Если посещение бесплатное, мы ничего не зарабатываем. Как и в случае, если клиенты вообще не приходят. Никто от этого не выигрывает. В конце концов, обанкротятся все парки, не только мой, что вполне вероятно как раз и является вашей целью. Но на этот счет у меня для вас плохие новости. «Я же говорил…» — снова услышал я голос Йонаса. «И я…» — говорил. — подтвердил Олови, но как-то не очень уверенно. Ника Кодка посмотрел сначала налево. Потом направо. Когда он снова заговорил, вернувшись к своему нравоучительному тону, в его голосе мне послышалась некоторая нервозность. Ты известный доктринер, сказал Котка, и мы о тебе наслышаны. Полагаю, вы использовали не совсем точное слово. Докторинер, как я понимаю, в значительной степени подвержен стереотипам и обращен в прошлое, прервал я Ника Котку. Именно этого я и стараюсь избежать. Прежде всего, я стремлюсь заранее все предвидеть, чтобы не оказаться, как говорят, крепким задним умом. Это ваша бесплатность и есть тот принцип, опираясь на который вы собираетесь руководить своим парком». «А парк никакой не его», — вставил Йонас. Я получил ответ на вопрос, даже не успев его задать. Меня он, пожалуй, удивил, но Нико отка был им просто сражен. Что-то изменилось в его лице. Было нетрудно заметить, что он утратил всю самоуверенность. «Могу ли я в таком случае поговорить с владельцем?» — поинтересовался я. «Мне сходить за велипекой? в ту же секунду спросил Олове. «Да, спасибо», — тотчас ответил я. Олове встал прежде, чем Ника Котка успел открыть рот, открыл дверь и вышел в вестибюль. Вместо того, чтобы хотя бы взглядом проводить его исчезнувшую за дверью фигуру, Ника -котка повернулся ко мне. Глубые глаза смотрели недобро. Мы немного подождали я услышал приближающиеся шаги. Олове вернулся в переговорную и сел на свое место. Затем снова раздались шаги, и в комнату решительной походкой вошел человек и встал у окна за спинами троицы, сидевший за столом. Он был примерно моего возраста, среднего роста и комплекции, и ничто в его внешности не обращало на себя внимания, кроме наряда. На нем были узорчатые ковбойские сапоги из змеиной кожи, черные джинсы и рубашка с орнаментом. Подобное одеяние я видел разве что у всадников на Родео и исполнителей Кантри. Костюм довершала Шаркопола Стациновская шляпа из кинофильмов о Диком Западе. Присмотревшись, я заметил еще и шнурок, повязанный у него на шее. И почувствовал себя на каком-то маскараде. Вилли Пекка Хайринин, представился вошедший. В чем дело? Хайринин стоял за спиной моих собеседников, так что они его не видели. В свою очередь, и Хайрюнин не видел выражения лица, скажем, котки Меня это более чем устраивало. Я назвался и повторил все, что уже рассказал, чем грозит отказ от взымания платы. Виллипекка Пекка явно прислушивался к моим словам, поэтому я обосновал свою позицию более подробно. Наконец, я закончил. Виллипекка Пекка дотронулся правой рукой до края шляпы. Я напомнил себе, что нахожусь не в вестерне, а на деловой встрече, причем не самой комфортной. «Затраты немалые», — произнес Вилли Пекко, выдержал короткую паузу и продолжил. «Но за это отвечает Ника. И он считает, что таким способом мы обанкротим и вас, и ваш парк, целиком и полностью. И тогда мы останемся единственным парком приключений в городе». Ничто не изменилось в лице Ника Котки, но я был уверен, что он улыбается. Я снова посмотрел на Хиа Юринина и подумал, что, пожалуй, правильно рассчитал расклад полномочий внутри этой четверки. «А Ника не говорил вам, что это не сработает?» — спросил я. «И что деньги, которые вы сейчас бросаете в топку, вы теряете навсегда? Ваши действия крайне далеки от рентабельных инвестиций, независимо от того, сколько вы готовы ждать». На лице Хиа Юринина, которая пряталась под широкими полями шляпы, впервые появилось нечто похожее на осмысленное выражение. Возможно, легкая неуверенность, тень сомнения. Я взглянул на Ника Котку. Он больше не улыбался. Почему я должен выслушивать разглагольствование конкурента? Задался вопросом Хеоринин. Потому что у меня есть опыт и представление об индустрии парков приключений, сказал я. И я добился результатов. Кроме того, я актуарий. Простите. Актуарий страховой математик. Пояснил я. Предвидя следующий вопрос, сразу скажу, что страховая математика это сочетание математики и статистики, позволяющее оценивать вероятность события и риски, что в свою очередь дает возможность рассчитать размер страховой премии страховщика, чтобы его деятельность оставалась рентабельной. Эти расчеты не связаны напрямую, скажем, с вашим гигантским бобром или кенгуриными скачками, но в принципе можно рассчитать и их рентабельность тоже. Я умею оценивать риски и рассчитывать вероятности. Я посмотрел по очереди на каждого из мужчин и добавил. «Не хочу обидеть никого из присутствующих, но смею заверить, что из всех нас я тут самый квалифицированный и опытный специалист». «Повторю свой вопрос», — сказал Хейринен. «Почему я должен выслушивать ваше рассуждение? «Потому что, помогая вам и вашему парку, я помогаю и своему парку тоже». Хейринен потёр подбородок поправил концы шнурка, заменявшего ему галстук, и произнес. «Ника, ты говорил Эльсе и мне, что Хенри Коскинин — интроверт-математик, лишенный воображения и вряд ли знающий, какой сегодня день, а может быть и год. У меня что-то не складывается такое впечатление». Хейеринен обратил взгляд на затылок Котки, а Котка уставился на меня. «Так Хенри Коскинена описал его брат», — пояснил Ника Котка. «И, по-моему, правильно описал». Надо обладать очень слабым воображением, чтобы явиться сюда, говорить подобные вещи и не предвидеть последствий. Йонас засмеялся, затем, словно опомнившись, снова посерьезнел. Оловис с трудом сдерживал себя. Хейренин молчал, переводя взгляд с затылка на затылок, потом посмотрел на меня. Затем как будто что-то вспомнил и взглянул на часы на руке. «Эльса ждет», — сказал Хейренин. «Мы едем смотреть новую лошадь». «Вы же знаете, для Эльсы нет ничего важнее. Она помешана на лошадях». Все трое за столом одновременно кивнули. «Хорошо, мы разберемся», — начал было Ника Котка, но я перебил его. «Надеюсь, вы все-таки пересмотрите свое отношение к бесплатным услугам», — сказал я. «Готов помочь вам разобраться в этом вопросе как математик». хейринин взглянул на меня, словно хотел что-то сказать, но промолчал. Он снова поднял руку и еще раз бросил взгляд на часы. Затем развернулся на каблуках своих ковбойских сапог и направился к двери. Уже на пороге он вдруг остановился. «Нико», — сказал Херринин, не мог бы ты подготовить мне Эльси все эти цифры? Безусловно, ответил Ника Котка, даже не повернувшись к двери и не сводя с меня глаз. Передам лично в руки. Мы еще некоторое время слышали удаляющиеся шаги Вилли Пеки, пока они не стихли. Я встал со стула и сказал «Благодарю за этот содержательный разговор». И вышел из комнаты. Уже в вестибюле меня догнал сзади голос Олови. "Э, страховой агент!» — крикнул он. «Посчитай-ка вот это!» Я даже не обернулся.